Глава 16. Промежуточная инспекция. Эльфин был вне себя от счастья примерно секунд 5. Казалось, что именно столько прошло с того момента, как их губы соприкоснулись. А затем повозка остановилась, заставив всё волшебство момента рассеяться. А ведь пару дней назад я в его теле зажигал с двумя красотками в горячих дриадах. Сейчас же Эльфин будто впервые в жизни целуется. Хотя, учитывая то, что управление телом тогда скакало от меня к нему, может, и правда впервые. Дало раз мгновение отстранилась, а ещё через секунду она каким-то образом исчезла из повозки, будто её и не было. Эльфин так и сидел, откинувшись на спинку кресла, клопавато улыбаясь. Наверное, я просто успел забыть, каково это. Скорее всего, я на его месте тоже улыбался бы точно так же. Вы выходить собираетесь? раздался голос извозчика, прервав счастливые грёзы Полуи Альфа. Да, спасибо, ответил Лучизерн, улыбающийся эльфин, выбравшись из салона. Он, не глядя, сунул купюру извозчику и направился ко входу в школу. Ну всё, бери себе в руки. Признёс я мысленно: у нас много дел. Прикинув в уме, я принялся перечислять. Мне плохо было бы узнать, появлялся ли Гринланд младший в школе. Это первая задача. Дальше зайти бы к Селоруку. Надо попробовать договориться с ним об обновлении брони. Ну и в Анесу Вацлавну бы навестить. Уверен, ей понравятся истории о последних приключениях. Может, она так подогреет, что поспособствует встрече с Гринландом старшим. Немного посовещавшись мы с Эльфином решили начать со встречи с Гнорком. Причём сам Эльфин рвался в кабинет Далурас для закрепления успеха. Однако мне удалось его переубедить, разъяснив, что не следует быть излишне назойливым и дальнейшие закрепления оставить на следующий раз. Заглянув в кабинет Силарука, Эльфин выяснил, что у Гнорка сейчас нет урока. Поэтому он, постучав для порядка, вошёл в помещение. Господин Силорук, позвал Эльфин. Вы здесь? Кто посмел нарушить мой покой? прогремел приглушённый голос из-подсобки. В этой школе слишком много смельчаков. Пора проведить их поголовье. А, это вы, мистер Томсон. Здравствуйте, господин Скридин Силорук, поприветствовал полуэльф, причём держался парень неплохо. было во ужасе, что эльфин испытывал в присутствии гнорка как не бывало. В руках у гнорка была какая-то табличка далато. Усевшись за свой здоровенный стол, он принялся что-то вытачивать. С чем пожаловали? глянул он на меня. Оглядев меня с ног до головы, он вдруг произнёс: "Отличный костюмчик". Что? Простите? Если честно, я растерялся. Вот чего угодно я от него ожидал, но не этого. "Зачарования хорошие", пояснил Селарук, вид на рука мастера, хорошего гном его мастером. Хмыкнув, он вернулся к своей поделке, а затем спросил: "Так вы принесли хорошие новости?" А, он, наверное, ждёт новостей о торене Дулиновне. Эх, придётся его разочаровывать. Эльфин, видимо, тоже вспомнив про задание от Гнорка, немного приуныл и резко растерял энтузиазм. Однако я оставался невозмутим и уверен в себе, а Эльфин был только рад подсказкам и практически передал управление беседой мне, снова самоудалившись. К сожалению, не могу вас порадовать выполнением вашей просьбы. Явился для промежуточной инспекции оснащения, отрепортировал я. Гнорк тут же нахмурился.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 Вампир, причём матёрый из боевой трансформацией. Хм, недурно. Как же он вас живым-то отпустил после того, как вы его молотком оттоварили? пробормотал он себе под нос. У него не было выбора, кашлянул в ответил я. Я был очень убедителен. Насколько убедительны вы были с кровью и побоями? ухмыльнулся гнорк. Я был смертельно убедителен. Глядя Гнорку в глаза, произнёс я: Хм. Протянул он снова, а его волосы вновь потянулись к предмету. А на шум полито сколько гоблинской крови. Не сидишь ты, подрятчиков. Гнор тоненько захихикал, что не вязалось с его грозным видом. «Я смотрю, ваш ремонт идет полным ходом, да и руки у вас растут откуда нужно». Немного подумав, будто решаясь на что-то, Силарук вдруг произнес. «Так и быть, доверю вам, действительно профессиональные инструменты. Посидите пока здесь». Гнорк удалился в подсобку, а я, вытянув шею, попытался разглядеть, что он там вытачивал. На дощечке были вырезаны непонятные символы. Сколько ни копался в памяти Эльфина, даже приблизительно не смог понять, что там изображено. Гнорк появился спустя пару минут со здоровенным ящиком. Вот, произнёс он. Заслужил ты великую честь владеть хоть и временно моей гвоздометательной машиной. Её зовут Галенька. Я немало зили назад их с его помощью научил уму разуму. Посмертно. Он вынул инструмент, больше всего напоминающий пистолет-пулемёт Узи. Вот только обоим у него была широкая, как у автомата Калашникова. К основанию автомата, ой, то есть гвоздомета, крепился удобный ремень, который позволял подвесить инструмент таким образом, чтобы можно было его быстро выхватить. Следом Гнор достал несколько обоим. Регулировка мощности выстрела: 300 гвоздей в каждой обойме. Гвоздь тяжелённый, 0,70 на 2,8% алмазного стандарта. Трудовик оскалился, пробивает ствол дерева на вылет при максимальном усилении, ну или чью-нибудь пустую башку. Гнорк снова гаденько захихикал. Приняв из рук Гнорка гвоздомет, я спросил: "Мне бы пристреляться, ну, протестировать. Ну, пойдём. Помоне у меня Гнорк в подсобку". Стянувшись с деревянного бюста теперь уже неизвестный гномихи полотно, он приглашающим жестом подозвал меня. Выкрутив какой-то рычажок над спусковым крючком, Гнорк предложил мне приступить к тестированию, нажимая спуск плавно. Моя Галенька любит нежные обращения, произнёс Гнорк, следя за каждым моим движением. Прицелившись, я вжал спусковой крючок, и тут началось. За ту секунду из ствола гвоздометательной галенки вырвалось не менее 20 гвоздей. Они не впивались в деревянный блок, они разрывали его на части. Убойная сила впечатляла, причём я не ощутил никакой отдачи. Я, раскрыв рот, уставился на орудие массового и до крайности жестокого убийства в своих руках. Ну что, впечатляет тебя сила механики? В Восхищает, я бы сказал. протянул я. А за счёт чего он стреляет? спросил я и задумался. Ведь не было взрыва пороха или иных звуков. Да и баллона со сжатым воздухом нет. Это гномская магическая тяга, наш древнейший секрет, с важным видом поведал силорук. Да я не о том, как мне заряжать-то потом обоим и гвоздями, спросил я. Ко мне придёшь, я и заряжу, буркнул гнорк. Волосы в его носу при этом взволнованно завибрировали. "Дам тебе семь обоим с собой. Думаю, тебе хватит. А если эта магическая тяга разрядится?" задал я новый вопрос, крутя в руках автомат. "Не разрядится. Кстати, обоим легко крепится к броне. Там есть удобные пазы". "Да, о броне", протянул я. "Она очень хорошо выдержала удары вампира. Я почти не пострадал". Правда, сама броня, в общем, хана ей. «Что значит хана?» — не понял Гнорк. «Ну, в общем, вампиры ее порвал». Верхняя губа Скригенса приподнялась. Мне показалось, что он сейчас зарычит. Его волосы в ушах и носу стали извиваться, будто змеи. Но, поверьте, я заставил его пожалеть об этом. «Вампиры!» — прорычал Селарук. Поверьте, с вашей Галенькой я теперь ни одного упыря к себе не подпущу. Скригин посмотрел на меня испытывающим взглядом, а затем, будто нехотя произнёс: "Подготовил я тебе ещё одну обновку". Гнорк достал из ящика молоток. Я бы даже сказал, молот, ну или киянку, только металлическую. Его ударная часть была раза в 3 больше, чем у старого. Он же огромный, протянул я. Нет, я, конечно, уже представил, как буду гасить эрков новым приобретением, но его ведь ещё и носить нужно, а он, скорее всего, тяжёлый. Однако в действительности новый молоток показался мне даже легче, чем прошлый. Деревянный он, что ли? Ну как? спросил Гнорк. Лёгкий, произнёс я. Ага, магическая тяга. усмехнулся Гнорк. На вот, попробуй забить гвоздь. Он показал мне огромный двадцатисантиметровый штырь. Я протянул было руку, носила рук покачал головой. Подожди. Он подошёл к деревянному бюсту, который походил уже на обломок чего-то сильно истерзанного, а не на скульптуру, и вдавил штырь пальцами на пару сантиметров. А теперь бей, только нежно. С улыбкой принёс гнорк. Я покачал молоток в руке. От силы грамм 300. Пожав плечами, я подошел к штырю, размышляя о том, что имел в виду сила рук под нежностью. Размахнулся я, ну вот прям совсем чуть-чуть. Я ведь предполагал, что предстоит повозиться. Когда ударная часть соприкоснулась со шляпкой штыря, мне показалось, что произошел микровзрыв, причем узконаправленный. И направлен он был в несчастную шляпку, будто в головке молотка был спрятан поезд. что в этот самый момент на полном ходу врезался в штырь, который явно такого не заслужил. Да что там штырь? Деревянную глыбу расколола на две части. В стороны брызнули щепки, части с которых впились в мое лицо. Я еще раз посмотрел на молоток в своих руках. «Как?» — только и смог протянуть я. «Магическая тяга!» — ответил Гнорк. Затем, поморщившись, добавил. Правда есть ограничение при применении на живых. Его голос вдруг сделался издевательским. Мол, что бы оставались живые, которых можно было бы допросить. Гуманисты, сплюнул он. Поэтому оторвать башку никому не получится. Однако я его доработал, взяв обратно молоток у меня из рук. Он вдавил два шарообразных выступа, которые оказались кнопками. Из задней части молота с громким щелчком выдвинулся 20-сантиметровый шип. «Так ведь гораздо лучше, а?» — усмехнулся он. С гнорком я провел еще полчаса. Он объяснил в подробностях, как обращаться и как ухаживать за обновками, напоминая через каждую минуту, чтобы я был нежен и осторожен. В конце он добавил... Что если с инструментами что-то случится, он голову с меня снимет. Можно было бы подумать, что это простой речевой оборот, но судя по выражению его глаз и по тому, как он кручил пальцы, изображая процесс, думаю, Гнорк и правда собирался это сделать со мной. Дальше последовал не менее тревожный процесс замена брони. На Гнорка было страшно смотреть. Он сжимал пальцы, скалил зубы, корчил траурные гримасы, бледнел, будто произошла трагедия, которой он сражился больше всего на свете, а затем краснел от злости и шевелил волосами. В общем, мне было очень не по себе. Однако броню он поменял. Даже похвалился, мол, зная наших мастеров, даже боевого вампира сдержало. Но потом снова начал ругаться. Правда, по-гномски. И мне показалось, что он ругал меня и называл всякими обидными словами. Эльфин немного знал гномский и отчётливо разобрал слова из сирии: не доносить и руки не традиционно расположенные. В общем, я шагал к выходу из кабинета гнорка относительно довольный и лишённый большого количества нервных клеток. Гнорк вроде тоже был доволен, однако мне в спину упирался его тяжёлый взгляд. Облегчённо выдохнув, я вышел из кабинета и первым делом увидел Виктора Блуцана. Он стоял напротив кабинета Селорука и смотрел на меня в упор. В его глазах горел не самый добрый огонёк, и я неосознательно потянулся к новообретённой Галеньке. Вампир потянул носом воздух, будто к чему-то принюхиваясь. Интересно, от тебя пахнет, Томсон, произнёс он задумчивым голосом. «Я твой запах почуял аж за два этажа. Да и думаю, посмотрю, кто это так смердит. А это, оказывается, ты». «И что же это за запах?» — раздался женский голос из темного облака, что тут же сформировался между нами. Спустя миг облако превратилось в несравненную Ванессу Вацлавну. «Ума не приложу, но чувствую его даже сквозь стены», — ответил Виктор. «Тогда я вам расскажу». Это запах трупа, мистер Блутсон, ответила Ванесса. Так пахнут те, кого скоро порвут на части такие, как мы с вами. Сделав паузу, она повернулась ко мне, будто ожидая реакции. Может, Элфин и испугался бы такой дешёвой страшилки, но я не дрогнул. Хоть из уст Ванессы даже детский стишок звучал бы как приговор. Она ухмыльнулась. Мне стоит бояться? Спросил я с каменным лицом: "Зависит от истории, что вы мне расскажете. Идёмте в мой кабинет", произнесла она, а затем повернулась к Виктору. "А вы, блудцын, бегом на занятия".